Глава 5. Старые знакомые. Я не на шутку перепугался и стал разбираться в системе связи, одновременно включив внутреннюю рацию, но слышал лишь помехи. «Нахрена мы это делали? Теперь корабль совсем убит!» – воскликнул Вик. Шериф вздохнул. «Капитан Харпер, как его в большинстве случаев зовут». В общем, он бы не поверил, что Шарт сдался без боя. Что забалтывал и тянул время запросто. Собственно, так и получилось. Ну, все, реактор аварийно отключился. Складываю турели, пока их не снесли. «Шарт, да успокойся». «Тихо», — приказал я. «Анна, чтоб тебя!» Раздались помехи. Я к невероятному облегчению услышал голос девушки. «Чего разорался?» «Я подумал, что ты под заряд из пробитой энергосети попала». «Меня прямо очень бесит, что ты считаешь меня идиоткой!» Раздраженно ответила она, помехи слабели. «Но нам гасили Эмми пушкой и ионным разрядником. Конечно, радиосвязь к чертям вынесла. И все». Больши быстро не проснется, но я пытаюсь его максимально оживить. Прогони тест реактора. Не могу. Система перезагружается. Я расслабился. Банши, конечно, немного пришел в норму, но не так, чтобы быть на что-то способным. Не стоило тратить заряд конденсаторов и аварийных аккумуляторов, они могут понадобиться на срочный запуск термоядерного реактора. Конечно, имелся и маленький аварийный ядерный но я пока перевел систему в спящий режим. Чего доброго еще раз пальнут в ответ на малейшую активность. Убить Эклипс с ударами шокового оружия сложно. Это же не гражданский грузовоз, который делают максимально дешевыми. Не буксир, шахтер или орбитальный шаттл. Все проблемы-то начались как раз из-за того, что один из важнейших слоев защиты оказался убран. Увы, сейчас требуется диагностика системы и замена некоторых деталей. А после док или захваченный в пустоте корабль и время. Внешние камеры запустились, а вместе с ними и пассивные сенсоры. На экране консоли мы видели, как к нам приближается приплюснутый корабль с большими дюзами. Из вооружения одна импульсная турель, зато сразу виден гравий-захват помогающий остановить дрейф цели. «Вот и буксир», — пробормотал я. «А если он ближнего радиуса?» — поинтересовался шериф. «Сам веришь в то, что пираты на крейсере таскают с собой буксир без РСТ? Каждый раз гонять носитель с места на место?» «Я правильно понимаю», — заговорил нервно Тимур, так что я повернулся. Ученый стоял на магнитных подошвах в дверях, все еще в доспехе и с пушкой в руках. «Ты хочешь угнать корабль пиратов?» «Ну да. Сними броню и положи пушку. Или тебя могут просто пристрелить. Сожалею, что вам приходится проходить через это». «Ты слишком рисковал», — ученый скривился. «Черт возьми, жарт! Нас всех могут теперь пристрелить!» Нужно было дальше сидеть в том астероидном поле. Все хороши оценивать действия в ретроспективе. Здохнул вздохнул я. Это ты решил. А вы не спорили, соглашаясь с тем, что стоит быстрее доставить данные. Все, не истери, веди себя потише. Да ты в край обнаглел так со мной разговаривать. Я вообще-то тебя нанял. Тебе заплатили огромные деньги. И, кстати вытащили из сложной ситуации. А ты сейчас говоришь «быть потише» после того, как ты отвлекал меня от работы, потому что захотел оружие старших. Знаешь, сколько оно стоит на черном рынке? Наверняка ведь узнаешь. И сразу сольешь вместе со всем, что ты наворовал с той планеты. А ты, ублюдок, говоришь мне не истерить?» Тимур разошелся. Прибежавшая София схватила его за руку с пушкой, которую он собирался вскинуть, но сама смотрела на меня со смешанными чувствами. Я в очередной раз вздохнул. «Крики, махание хлопушкой и неконтролируемые эмоции могут убить тебя, твою жену и всех нас. Веди себя потише. Говори с Харпером и его шайкой, буду я» потому что тебе не понравится вести разговоры с пиратами. «А если я с ним сам договорюсь?» — воскликнул Тимур. «Не я его личный враг, а ты. Какое ему дело до каких-то профессоров? Университет легко даст за нас выкуп. Посидим пару месяцев в камере, не помрем». Вот это уже опасные мысли. И помогла его жена. «С университетом нет связи». И много запросят пираты с таким кораблем. «За нас заплатят», — настоял Тимур. «А пиратам нужны кредиты? Что с ними будет, когда корпораты проиграют? Крейсер могут уничтожить в бою. А если победят корпораты, думаешь, лунь будут заморачиваться с выкупом?» «К тому же Корпа вас не отпустит», — мрачно сказал шериф. «Вы все замешаны в недавних событиях» что обязательно станет известно корпе. Ты не договоришься, слунь. А будешь надоедать, получишь импульс в голову, — сказал я. Ты мне угрожаешь? — почти закричал Тимур. Я цыкнул, поняв двусмысленность. Не мне надоедать, а пиратам. Будешь слишком много кричать — заткнут если посчитаю что проще тебя пристрелить и не слушать и не сдавать корпоратам выстрел в голову и скажут что убит при сопротивлении если не считаю что опытнее меня и больше понимаешь не лезь я же не лезу советами как тебе разбирать артефакты старших тимур наконец замолк громко сопя Я же снял с лежащего на полу Скафа свой любимый игольник и сунул его себе в карман. После оттолкнул Скаф в угол помещения, чтобы он не выделялся. Нас скоро зацепит буксир, и я настоятельно не советую в этот момент висеть над полом и даже стоять на магнитных ботинках. Найдите угол и крепко за что-то возьмитесь. «Где там, Борис?» «Пытаюсь спрятаться», — отозвался он. «Тимур, тебе тоже нужно?» «Нет, я останусь Софией», — твердо сказал он. «Ты, если что, поможешь Кристине гораздо лучше меня. На большие шесть кают, на семеро. Ладно еще так, где Вик теснится с ящиками, у него нет никаких личных вещей». Удивительно рациональные мысли после той эмоциональной триады. «Конечно, я предпочел бы попробовать спрятать больше людей». Но что поделать? Боря, имей в виду, если тебя поймают, когда нас уже выведут, скорее всего, будут бить на поражение. Догадываюсь. Постараюсь помочь Кристине и поддержать вас. Вы точно сможете бежать? Не знаю, честно сказал я. Большой подцепил буксир и нас вжало в пол, пока гравитационный захват подтягивал нас поближе. Жёсткие фиксаторы с огромными резиновыми накладками мягко схватили корабль за борта. Вылетели несколько дронов, явно управляемых вручную, и установили магнитные блокираторы сначала на пусковые установки. Небольшие коробочки, которые цепляются за корпус, и защитную створку, не позволяя шахте открыться. Аналогичные поставили и на отсек правой пулеметной турели, которая успешно сложилась. Левый не было, оружие утрачено. Та же судьба постигла все слоты точек Отто. Их открытия запирали магнитными или же накрывали этакими коробками. Знают засранцы, как обезвреженные корабли с экипажем внутри брать правильно. Это не дураки, согласился шериф. Сам говорил, что среди них есть и сильно проштрафившиеся вольные пилоты, и бывшие служащие обороны секторов, нарушившие закон. Сюрприза, включенным в ангаре оружием, им не нужно. А просто ломать целый корабль, который уже в твоих руках... Это же расточительство! Кто будет свое имущество уничтожать? Ты про Руми не забыл? А, нет, отдал приказ без оружия прийти в мастерскую... Лечь на пол и выключиться. И внутренние турели деактивировал. Процедура завершилась. Мы все это время отдалялись от крейсера на набранной скорости. А теперь нас тащили обратно. Поняв, что щадить нас не собираются, успел включить искусственную гравитацию в жилых отсеках, трюме и там, где сидели наши. Слишком много незакрепленных вещей, особенно в трюме. А ускорение буксир взял такое, что нам бы стало плохо. Конечно, энергии эти системы высасывали много, но радовало, что они, в принципе, работают. Время тянулось ужасно медленно. Главным вопросом было то, как скоро прибудут корпораты. Мы за это время припрятали ключевые вещи, в том числе автономные кошельки, запихнув их в какие-нибудь технические ящики. Все это время те, кто хорошо разбирались в устройстве корабля, пытались что-то сделать, чтобы удалось хотя бы запустить основные системы. Понятное дело, запуск РСТ-двигателя займет часа четыре. Но вот щиты нам точно понадобятся, если будем увозить больши. А если буксир не в постоянной готовности к прыжку? — спросил Тимур. — Бросим больши. «Какой-то корабль наверняка будет готов вылетать немедленно». «Но тут оборудование, артефакты, данные исследований». «Тогда рекомендую их надежно заблокировать». «Ученый растерялся, не знаю, что делать». «Мы приблизились к рейсеру, около которого я все же включил основные экраны, чтобы лучше все рассмотреть». Буксир развернулся задом для торможения и завел нас в ангар, расположенный в хвостовом модуле. В огромном помещении было все необходимое для мелкого обслуживания. Стояло несколько кораблей класса «С» и «М». Некоторые грузовики, но три из них были то ли перехватчиками, то ли рейдерами. Собственно, это почти одно и то же, лишь немного разная специализация и набор оборудования. «Мля, а вот это дерьмово!» «Еще хуже?» — ошалело спросил Тимур. «Я выделил необычный угол ангара слева от нас, в дальнем от космоса конце». Его как будто вывернули наизнанку, внутрь помещения. Это тяжелое орудие внутренней обороны. «Поясни подробнее», — не поняла София. «Там что, корабельное орудие? Внутри ангара?» «Ага. Вдруг какой-то ловкач умудрится влететь внутрь и не разбиться. Помните, я рассказывал, как уничтожил крейсер «Орионцев» изнутри?» «Вот там было такое орудие, только я знал, где оно находится, и сразу же его уничтожил в хитром маневре. Еще может применяться, чтобы предотвратить несанкционированный взлет. Конечно, полить внутри собственного ангара большой пушкой — идея не самая здравая, но порой это лучший выход. Если не придумаем, что с ним сделать, нас могут подбить. Может, она и не работает?» — сказала она. — Я бы не ставил на подобную возможность. Это как надеяться, что у врага заклинит винтовка. Пойдемте, удачи нам. Тимур, не глупи. Ученый недобро зыркнул на меня, но кивнул. Я включил режим энергосбережения, вырубил мостик и все блокировал. Большой еще немного подергивала, буксир отцеплял нас, и, судя по выбранным посадочным площадкам, он останется рядом. Хоть что-то хорошее. Рызцой я пробежал к одной из встроенных в стену аптечек у выхода из жилого модуля и открыл. За стандартным блоком имелось потайное отделение. «Что это?» — удивился шериф. «Ты никогда не говорила о подобном?» Я достал заряженный многозарядный инъектор и приставил к руке. Продвинутая система сама сквозь тонкий комбес определила, где находится вена, и выдвинула нужную иглу. Он начал поочередно вводить препараты. Набор всякой дряни. Неростимуляторы, обезболивающие, средства для подавления пары препаратов и стимулятор регенерации. «Стимулятор?» — не поняла София. «Как медгель, только для введения в кровь. У меня один такой остался». Я выдохнул, ощущая, как внутри растекается странное, покалывающее ощущение. «Новая военная разработка. Улучшает метаболизм, умные частицы быстрее закупоривают раны. Мало ли». Я вернул пустой инъектор на место и все закрыл, как было. «Они могут и отрезать что-нибудь» напомнил шериф. «Будем надеяться, что до такого не дойдет. Лучше тоже молчи». «Не обещаю, но постараюсь». Прихваченная рация поймала сообщение на открытом канале. «Открывайте и выходите, или просто вскроем шлюз. А капитан не любит, когда его корабли царапают. Если внутренние турели откроют огонь, подорвем вас к чертям». Уже считает большие свои. ну, конечно. Впрочем, их сдержанность нам же на руку. Пока парель трюма открывалась, я закинул любимый игольник на дно ящика с инструментами. Если что, быстро достану. «Выходить по одному, руки держать на виду», переглянулся с Анной, которая прибежала в последний момент. «Никаких прощаний и не слишком их провоцируй». Кивнул и двинулся первым, подняв руки. Снаряжение бойцов было разномастным. Кто-то в скафах, похуже, кто-то в приличных. Боюсь, часть наших трофеев разворуют. Впрочем, это мелочи на фоне перспективы потерять корабль или вовсе жизнь. Судя по тяжелым шагам, за мной пошел Ширьев. Держать связь с кораблем без дополнительных устройств я мог только вблизи приемников. Теперь контроль утрачен. Обыскать их, проверить, чтобы не протащили оружие, на корабль группами по двое, обыскать каждую дыру и технические тоннели. Командующий снял шлем и сунул его стоящему рядом помощнику, сверля меня взглядом. О, знакомое лицо, слегка смуглый с аккуратно выстриженной модной короткой бородкой, примерно мой ровесник, бывший вольный пилот Билли так ты все же выжил. Какое несчастье для Вселенной. Он сморщился. Я позабочусь, чтобы и ты полежал в скафе, когда вокруг рвутся плазменные гранаты. Повезло ублюдку. Нашел все же безопасную щель. Тогда я накрыл одну из планетарных нарколабораторий с плантацией. Жаль, купленная полиция позволила немалой части отребья сбежать. Но, по крайней мере, еще один бизнес пиратов погорел. Тогда на проблему обратило внимание очень уж много больших шишек, и просто отвадить меня не могли. Но я, по крайней мере, успел многих перестрелять. Экипированные бойцы побежали внутрь корабля, я же ухмыльнулся. «Честь какая!» «То есть дашь мне скав и плазменные гранаты? Если хочешь, можешь прямо сейчас вспомнить славный день». Вместо ответа он перевел взгляд настоящих за мной людей. «А с тобой, значит, твоя сучка техник и дружок со слабоумием. Все? Больше никто из старых знакомых не полетел сюда? А это что за смарчки? Он указал взглядом мне за левое плечо. Я повернул голову, скосив взгляды на Вика и двух ученых. Последние, кстати, не так уж намного старше меня. Просто из-за менее подвижного образа их жизни разница в возрасте более заметна. «Мы ученые», — ответил Тимур. «О, надеюсь, социологи «Ха-ха-ха-ха», — -ха -ха, заржал Билли. «Потому что сейчас получите уникальный опыт. Изучали туманности местной планеты. — ответил я, краем глаза глянув на болтуна. Но тут нарисовались корпораты и испортили все веселье. Из-за какой-то чуши еще и к вам попали. Как мне потом больше от вашего запаха отмывать? Надо будет делать капитальный ремонт жилого отсека, потому что роботы-уборщики едва ли справятся. Билли снова сосредоточился на мне. «Думаешь, сможешь сбежать?» «Во всяком случае, делаю ставку на землю. Вы уже не просто пираты, а каперы или наемники корпораций. Не имеет значения. Вас живут сосвету в качестве показательной казни. О, и ты планируешь дожить до того момента!» Рассмеялся Билли. «И нет, мы с Эдвардом всю ситуацию изучили уничтожить корпусское государство не смогут. В первой битве они проиграли, а подкрепление идет сюда. Пират только ухмыльнулся во все 32. Не проиграли, а вышли ни в чью. Стали изматывать. И думаешь, происходящим будут удовлетворены другие? Что никто не встанет на сторону Парадиза? Я вскинул брови, мысль пришла сразу, но как-то признавать не хотелось. Вероятность мне казалась низкой, но кто знает, что в головах у правителей других государств. Думаешь, Асп или Орион вступятся за корпоратов? Признают их новым суверенным государством? Альяновские сыкуны вряд ли. А вот Орион наверняка уже признал. Земля лишилась такого жирного куска. Им невыгодно, чтобы он вернулся. Будут осуждать агрессию против добровольно отделившихся. Ведь у них же Федерация. И наверняка еще на границе пару стычек сейчас случится, чтобы растянуть силы. Подумай об этом с иной стороны. Корпораты сепарировались и строят свою империю в Анклаве. У Ориона такие тоже есть. «Будет прецедент. Такое начнет происходить чаще. Могущественные корпы увидят, что можно быть самим по себе. К тому же, будет ли сейчас эта Большая Тройка конфликтовать, когда объединенный флот упрыгал бить ксеносов?» «А почему нет?» — пожал плечами Билли. «Во всяком случае, мы не пропадем. Так что не рассчитывай на спасение от ВКС». Краем глаза я увидел подозрительное движение и резко присел. Идеально вовремя. Негромко хлопнуло, головой ощутил волну ветра от пролетевшего снаряда из рельсы. «Пираты, чтоп их! Все, кто не держал меня на прицеле, тут же вскинули оружие. Хорошо, хоть не пальнулись с перепугу. Однако быстро поняли, что произошло, и заозирались». Я, по сути, использовал их стенку окружения как укрытие. Билли также уставился в сторону. Касуми, тряная ты овца! Просила винтовку, пока я тебя руки не оторвал!» «О, неужели она?» — пробормотал я, медленно вставая, подняв руки. «Плохо, если ее не приструнят. Она может все испортить». «Дай мне его прибить! Он должен сдохнуть!» «У меня идейка получше!» — крикнул я. «Застрелись, и, может быть, попадешь к своему хахалю». Пришлось снова чуть присесть. Раздалось еще несколько выстрелов, угодивших в одного из пиратов в устаревшем тяжелом скафе. Тот явно охренел от такого, особенно от моей ухмылки, в его лицо. Билли буквально зарычал. «Скрутите ее! Отберите оружие!» Приказ оперативно выполнили. К нам под руки притащили девушку азиатской внешности, которая, тем не менее, попыталась плюнуть в меня. Правда, дальности не хватило. Билли схватил ее за волосы и выгнул голову. Да, точно она. Хорошо ее запомнил. «Ты совсем поехала?» «Что это за дерьмо, я спрашиваю?» «Он должен сдохнуть!» — закричала она. «Немедленно!» Я требую, чтобы ты дал мне его пристрелить!» «Требует она!» Билли сплюнул и двинул ее по голове, вырубив. «Запереть в своей каюте. Потом с ней разберусь. Ух, она еще и дроида сломала!» Я проследил за его взглядом и заметил вдали упавшего грузчика. «Дурная кровь!» Хех, «Хмыкнул я. Отлично!» «Главное, чтобы ее не освободили. С нее станется пострелять в меня. Ты ее знаешь. Отвечай, что ты ей сделал?» Я снова ухмыльнулся и пожал плечами. Ее любовник на одной планете попал в аварию на гравелете. Лихачил, не соблюдал коридоры движения. Погибла целая семья, а он живой-здоровый и выбрался. Остановились свидетели, попытались помочь. Он их пристрелил и угнал гравелет, Сбежал с планеты и сидел с ней на станции. Я взял ордер на него и прибил. А эта Касуми была рядом, но не дала повода пристрелить ее. Не почистил за собой, — удивился Билли. Я же не пират, чтобы убивать всех неудобных людей. Было очевидно, что они связаны, но она не напала на меня, а рядом свидетели и камеры. Я попытался объяснить полиции, что Касуми покрывала преступника. Она утверждала, что ничего такого не знала, и пыталась обвинить меня в расправе. В результате ее задержали для дальнейшего разбирательства, а меня попросили сбежать со станции. Уверен, она пошла к вам, услышав, что я личный враг лунь. Неудобно быть легавым, врагов трудно устранять. Он заржал. Девку пока уволокли. «Знаешь, я дам ей тебя попинать. Может, удовлетвориться. Девка смышленная, награда ей полагается. Только объяснить нужно, что нарушать приказы капитана нельзя. И палить по своим тоже. То есть, как легавый, только свои законы. Расправу устроить нельзя. Я пожал плечами, а Билли лишь фыркнул». Человек, что одержал шлем одного из помощников Харпера, шевельнулся. «Билл, на корабле нашли прячущуюся девку». Анна тихо, зато очень цветисто выругалась. «Кристина, чтоб тебя! Она ведь должна была приводить корабль в норму!» «О, Шарт, ну, конечно!» Засмеялся Билл. «Пусть ее фотку прямо сейчас пришлет!» Мы стояли молча. Билл открыл на наруче Чискафа голограмму и секунд двадцать ждал. Начал посматривать на Анну. «Хм, очень вы похожи. Неужели сестры?» Анна ничего не ответила, сверля пирата взглядом. «Ну ладно, это я выясню». Он достал из кобуры пистолет. Я прекрасно понимал, что он делает, но изменить ничего не мог. К тому же я видел, что это за оружие. Мне в живот ударил шоковый импульс. Внутри все словно свернулось, и я пошатнулся. И теперь еще один попал в правое плечо, а следующий — в левое. Руки свело судорогами. Я их едва ощущал. Меня подхватили сбоку, не дав упасть. «Ублюдок!» «Казнить девку?» — спросил помощник Билли. «Не смейте!» Воскликнула Анна прямо над духом. «Действительно, какой смысл?» Хм, хмыкнул Билли. «Приволоките сюда. Максимально подробно проверьте, не заминировал ли этот крендель реактор или ракетную боеукладку. С него станет уйти с шумом. И еще раз посмотрите все биосканерами». Меня понемногу отпускало, но в грудь ударил еще один шоковый импульс. Даже тело Аугмента с таким не справлялось. Я упал на колени, в ушах шумело. Сбоку смутно послышался крик. Едва в глазах прояснилось, передо мной показалась рожа Билли. Он взял меня за плечо и выпрямил. В его руке был армейский нож. «Добро пожаловать, клунь, ублюдок!» Лезвие вошло мне под ребрами, прямо в правое лёгкое. Он немного пошевелил ножом, углубляя рану. «Ух, Ксеносов сын, тебя точно лично пристрелю!» «Что вы делаете? Ему срочно нужно в медпункт!» — послышался голос Софии. Из меня выдернули нож, теплая кровь полилась на живот. За ним последовал истеричный крик. «Эрик!» «Билл, клянусь, я убью тебя!» Я услышал еще один выстрел из шокового пистолета, за которым последовал глухой удар. Вот зачем она начала на них кидаться. Ощутил, как шею что-то приставили, в артерию вошла игла, и инъектор сработал. А после в меня еще раз выстрелили нейтрализатором.